Георгий. С напором нельзя, боюсь ее испугать, поэтому приходится подбирать максимально вежливые и отстраненные формулировки. Дурацкий, одним словом. Но испортить все заранее не хочется. Потом будет еще сложнее пробиться сквозь толщу обиты и недоверия. А хочется, чтобы по-человечески. Пожалуй, впервые в жизни я сожалею, что вышло все так, как вышло. А подчёркнутая вежливость и прохлада в колдовском чернющем взгляде незримо пилит меня. И пилит, и пилит. Да, фразы подбирать уже сложнее. Так во сколько за тобой заехать? Георгий Александрович, мне жаль, но выходные расписаны. Давайте на следующей неделе. В понедельник меня не будет в первой половине дня, уже согласовано. Я помню, Афин. Многозначительно уточняю, ведь именно я и согласовал ее отсутствие на работе. Не расскажешь, по какой причине будет отсутствовать мой переводчик? Ммм, семейные обстоятельства. Хмм, задумчиво тяну я, пока мозг скептично анализирует. Не хочет она признаваться. И я отступаю вновь. Тогда до встречи в понедельник. Хорошо, я дам вам знать, как буду на месте. Пусть она пока будет уверена именно в этом. Но дальше все пойдет по моему плану. «Приятного вечера!» Роняю я на прощание и отключаюсь, не дожидаясь ответа. Сижу какое-то время неподвижно. Потом лезу в бардачок, цепляя уголок бумаг двумя пальцами, тяну их на себя. Вновь пробегаюсь глазами по запросу. Макеева Афина Эдуардовна. «Родители». Макеев Эдуард Харитонович Макеева Ольга Дмитриевна. Дочь Макеева Алина Эдуардовна. По моей просьбе на ребенка предоставлено отдельное короткое досье. Хмуро любуюсь на дату рождения девочки и даже ее фотографию, сопоставляя с отсутствием Афины на работе в понедельник. Вглядываюсь в светлые глаза малышки. Отмечаю задорную улыбку и пухлые щёчки. Внутри что-то сжимается от неуместных предположений. Один вопрос я хочу задать девушке лично, но как быть уверенным в ответе? Ещё пару минут рассматриваю цветное изображение. И я принимаю окончательное решение. Я пытался не давить, пытался мирно, спокойно, аккуратно, чтобы всем было комфортно, чтобы минимум волнений. Но она не захотела. Тогда уж... Извините. Дальше мой ход. В выходные пусть останутся за Афиной, так и быть. А в понедельник увидимся намного раньше, чем она себе воображает.